11 февраля, суббота. Обычно по утрам Бласта начинала себя жалеть. Уговаривать, что всё плохое когда-нибудь заканчивается, что Миша не разлюбит её, сколько бы ни длилась разлука, и что нужно всего лишь немного потерпеть. Многим женщинам сейчас хуже, чем власти. Их мужья могут никогда к ним не вернуться. В будни на долгие уговоры времени не находилось. Она торопливо завтракала и ехала на работу. В выходные не впасть в полную депрессию было труднее. Сегодня Власта долго уговаривать себя не стала. Поднялась, сварила кофе. И неожиданно поймала себя на том, что думает не о Мише, а о том, что о Лизиной смерти знают всего несколько человек. И в этом есть какая-то жуткая несправедливость. Не допив кофе, Власта вынула из зарядки телефон и открыла список контактов. Слава богу, номер Кости Евсеева там был. «Надо было позвонить раньше», — ругала себя Власта, покосилась на часы и решила, что в десятом часу звонить можно. Костя ответил сразу, как будто держал телефон в руках. «Это Власта, Костя, здравствуй. Можешь разговаривать?» — торопливо проговорила Власта в трубку. «Ой, привет!» — непонятно чему обрадовался Костя. Они с Властой не виделись и не разговаривали уже года два и не вспомнили бы друг о друге ещё двадцать лет, если бы Власта не нашла сейчас в контактах его номер. Костя учился вместе с Мишей в университете, а с Властой был знаком, потому что Миша, всё свободное от занятий время, с Властой не расставался. У Кости девушки менялись. Одной из подруг была Лиза. — Как Мишка? Вернулся? — Нет. — Правильно. Ты не представляешь, как я ему завидую. — Представляю. — Костя, недавно умерла Лиза. — Что? «Недавно умерла Лиза. Я решила тебе сказать». «Чёрт, как умерла?» «От отравления». «Подожди», — перебил Костя. Самоубийство, что ли?» «Не знаю. Ведётся следствие. Ты давно с ней разговаривал?» «Давно. О чём мне с ней разговаривать? Она давным-давно вышла замуж. Я к ней в любовнике не набивался». Костя заметно занервничал. Власти стало не то его жалко, не то противно. «Я всё понимаю, Костя. мягко заверила Власта, просто решила тебе сказать. Она ведь вышла за твоего брата. Да. С братом это и обсуждай. Я здесь при чём? Ни при чем. Просто ты когда-то её знал, и я решила тебе сказать. Я не видел её много лет. Я поняла. Извини, Костя. Власта сбросила вызов и положила телефон на стол. Кофе остыл. Она подумала, не подогреть ли его в микроволновке, выплеснула в раковину и сварила новый. Против красавца Антона у Кости не было никаких шансов. Нежная, ласковая Лиза смотрела на Костю так же доброжелательно, как и на всех остальных, и только. Костя был на полголовы ниже Антона, и рядом с ним казался неуклюжим. Но дело даже не в этом. Брат умел приковывать к себе внимание, относился ко всем с необидным снисхождением и в любой ситуации казался сильным и уверенным. Даже 10 лет назад Антон казался мужчиной, а Костя рядом с ним выглядел мальчиком. Костю рядом с братом Власта ни разу не видела, но и без этого всё было ясно. Она познакомилась с Лизой у Кости на дне рождения. Они тогда друг другу сразу понравились. Власта искала маме подарок не то к Новому году, не то к Дню рождения. Лиза предложила посмотреть её работы, и очень скоро оказалось, что ближе Лизы у Власта подруги нет. Впрочем, она тогда не слишком нуждалась в близких подругах. Ей было достаточно Миши. Осадок от разговора с Костей остался неприятный. Власта посмотрела в окно. Внизу дворник вручную расчищал дорожку вокруг дома. Женщина в длинной голубой куртке выгуливала крохотную собачку. Та в сугробе, поджимала лапки. Власта отошла от окна, снова взяла телефон в руки, набрала маму. Она не понимала, почему и как умеет угадывать по первому же звуку голоса, что маме не здоровится. «Проснулась?» — тихо спросила мама. «Ты мерила давление?» — сразу испугалась Власта. «Оно поднялось?» «Не сильно. Я уже приняла всё, что надо. Не беспокойся». «Я сейчас приеду», — решила Власта. Когда папа был жив, из них двоих обычно хворала мама. У неё болело горло, суставы, поднималось давление. Папа ходил в аптеку и делал маме горячее питьё. Папы не стало, и всё изменилось. Больше Власта никогда от мамы жалоб не слышала. «Я сейчас приеду, мам, не спорь. Мне всё равно делать нечего». Утренняя Москва была почти пустая, но власти казалось, что она едет недопустимо долго. Давление у мамы всё ещё оставалось высоким — под 200. И власти, когда она смотрела на бледные мамины губы, внезапно показалось, что беда подбирается к их семье ещё ближе. С дурными предчувствиями власта бороться умела, и нехорошую мысль попыталась не заметить. Елена позвонила удачно, когда Варя была в ванной. «Увидимся», — заулыбался Антон и с удивлением отметил, что никогда так не радовался свиданиям, даже в юности. «В самом деле, что ли, влюбился?» «Если хочешь», — промурлыкала Елена. «Ещё как хочу». Антон покосился на дверь ванной и отошёл от двери подальше. «Говори, куда приехать. Лен, ты не представляешь, как я хочу тебя видеть. Прямо сейчас». Она засмеялась, назвала адрес. Антон торопливо записал его на бумажной салфетке, ту сунул в карман куртки. Вода в ванной течь перестала. Он сел за стол к недопитому чаю, уткнулся в телефон. Варя вышла через пару минут. Глаза у неё были аккуратно подкрашены. Позвонил один однокурсник. Антон лениво отложил телефон. Я его сто лет не видел. Предложил встретиться, пивка попить. Я согласился. Правильно. Помедлив, ласково кивнула Варя. «Тебе нужно отдыхать». Антон видел, она расстроилась. Ей хотелось все время быть рядом с ним. Это здорово, что она так сильно его любит. Нужно постараться, чтобы не узнала про Ленку. Антон отодвинул кружку с недопитым чаем, торопливо надел джинсы и свитер, брызнул на шею французской туалетной водой, обнял подошедшую Варю, потерся щекой о волосы, поцеловал в лоб. «Съезжу к родителям», — без энтузиазма решила Варя. Он молча потрепал её по волосам. Ему нравилось, что ей не хочется его отпускать. В этом была какая-то особая прелесть — знать, что дома ждёт преданная женщина. Это придавало остроту свиданию с Ленкой. Острота радовала. У него слишком долго была удручающе пресная жизнь. Такси он вызвал, спускаясь вниз по лестнице. и потом все 15 минут пути нетерпеливо сжимал пальцы. Он обнял Елену сразу, еще не захлопнув дверь. Он прижимал ее к холодной куртке и целовал лицо и короткие волосы, как будто действительно всю жизнь мечтал об этом. Или в самом деле мечтал. «Проходи», — Елена весело вырвалась, засмеялась. «Раздевайся». Она была такой, какой он представлял классическую любовницу. На ней было яркое кимоно, и смешные тапочки с помпонами. Она не делала вид, что он пришёл попить чаю и поговорить о литературе. Антон бросил куртку, настоявшую в прихожей кресло. Квартира у неё была такая, какой он всегда хотел иметь. Он хотел жильё в престижной современной новостройке, а тесть купил им с Лизой квартиру в обычном сталинском доме. И обставила Лизу квартиру не так, как хотел Антон, а самой обычной мебелью. то есть не совсем обычный. цены на шкафы и диваны впечатляли, но эффекта принадлежности к верхнему слою общества квартиры не производила. Впрочем, к самому верхнему слою общества тесть не принадлежал. Да и Антон тогда пожеланий насчёт мебели не высказывал. Тогда ему хотелось, чтобы они поскорее поженились. Тогда невеста в виде Лизы казалась сказочным подарком. Квартира Елена напоминала дорогие европейские апартаменты. Из ближайшей комнаты выглядывал белый диван, рядом с ним чернел журнальный столик. «Нравится?» Хозяйка заметила, что он оглядывает прихожую. «Мне нравишься ты», — прошептал Антон, снова ее обняв. Она была полнее Вари. У нее были округлые формы красивой зрелой женщины. Антону казалось, что он проводит рукой по ожившей античной статуе. Елена мягко потянула его в одну из комнат. Ксения позвонила в половине одиннадцатого. Денис к этому времени успел позавтракать и даже надел уличные джинсы, готовые выйти из квартиры в любую секунду. «Марья Давыдовна нас ждёт», — доложила Ксения. «Вы хотите через двадцать минут? Я вас у подъезда встречу. Успеете?» «Успею», — заверил Денис. «Но я и сам бы мог с ней поговорить. Зачем вам тратить выходной?» Мы же не весь день потратим. Наверное, соцработнику не положено приглашать к подопечным случайных знакомых. Денис спустился через 15 минут. Ксения уже ждала его, сидя в одиночестве за столиком консьержа. «Пойдёмте». Она быстро поднялась, сбежала несколько ступенек до подъездной двери. Он не мог бегать и ходить так быстро, как она не мог. и плёлся за ней до кирпичной пятиэтажки, чувствуя себя полноценным инвалидом. Несколько пятиэтажек стояли здесь давно. Бабушка рассказывала, что их должны были снести ещё на первом этапе реновации, и жильцы активно против этого протестовали. Жильцов можно было понять. К квартирам своим они привыкли, а новое жильё им едва ли предложат в пяти минутах от метро. То ли жильцы свои дома отстояли, То ли реновация приостановилась, но заброшенными дома не выглядели. Во дворе бегали дети, а всё свободное место занимали машины. Ксения подошла к ближайшему подъезду, подождала, пока Денис её догонит. Подниматься пришлось на четвёртый этаж. Отсутствие лифта было, пожалуй, доводом в пользу реновации, особенно для старушек вроде той, которая открыла им дверь. Ей было за 70. Она куталась в большую вязаную шаль, и разглядывала Дениса с любопытством. «Это Денис», — представила его Ксения. «Мария Давыдовна», — улыбнулась женщина и отступила, впуская их в квартиру. В прихожей одновременно раздеваться даже двоим было тесно. В новых домах таких тесных прихожих быть не могло. Пожалуй, в реновации имелось пользу и для жильцов, не только для тех, кто зарабатывал на строительстве. Единственная комната оказалась уютной, и от чего-то даже современной, несмотря на мебель сорокалетней давности. Может быть, от того, что на столе лежал ноутбук, а на диване десятидюймовый планшет. Ксения, переложив планшет на стол, села в углу дивана. Денис опустился рядом с ней. Хозяйка, подвинув стол, села у стола. «Ксюша сказала, что вы сосед Елизаветы», глядя на Дениса, заговорила хозяйка. «Вы её знали?» — быстро спросил Денис. «Вы знали Елизавету?» «Ну как знала?» Мария Давыдовна пожала плечами. «Я здесь всю жизнь прожила. У меня во всех соседних дворах подружки есть. С некоторыми я ещё в школе училась. Я в хорошую погоду приходила с приятельницами поболтать. А Лиза с ребёнком сидела. Так и познакомились. До ближайшего парка ехать надо, а во дворах у нас летом не хуже, чем в сквере. Мне Лиза очень нравилась. Добрая и умная — такие нечасто встречаются. Её все жалели, а я — нет. Поэтому, наверное, мы с ней тоже вроде как приятельницами сделались. Почему не жалели? — не поняла Ксения. Денис едва не поморщился, думал, что Ксения умнее. Потому что если у неё сын от других отличается, это не значит, что его любить нельзя. А если человек кого-то любит, он не несчастный. Несчастные те, кому любить некого. «Что с ней случилось?» — с Лизой. Внимательно посмотрела на Дениса хозяйка. Родственники утром нашли её мёртвой. Она умерла от передозировки снотворного. «Сама?» «Думаю, что нет», — признался Денис. «Оснований для такого вывода у меня нет, но думаю, что не сама». «Несчастный случай?» Денис не сразу понял, почему ему уютно рядом со старой женщиной. Она напоминала бабушку. Та тоже схватывала всё на лету и задавала только умные вопросы. «Это возможно», — кивнул Денис. «Но я и в этом сомневаюсь». Мария Давыдовна подвинула планшет, чтобы лежал на столе ровно, параллельно краю. Я в ковид Пашу просила, чтобы хлеб Лизе покупал. Остальное всё она через интернет заказывала. Паша безотказный мальчик был. Хозяйка резко отвернулась к окну. Ксения и Денис постарались не заметить, что она заплакала. За окном светило солнце. Его не было так давно, что Денис почти забыл, что зима — это не только серая мгла. Поездка к родителям закончилась мирно. Варе не пришлось торопливо убегать, сославшись на неотложные дела. Об Антоне мама не спросила. кормила Варю тушёным мясом и заливной рыбой и жаловалась на непомерно возросшие цены на театральные билеты. Варя маме сочувствовала, а за папу радовалась, знала, что уставшему папе посещение после работы очередной премьеры удовольствия не доставляет. В семье родителей всё было прямо наоборот по сравнению с тем, что происходило у вари и Антона. Варя старательно исполняла все желания Антона, а папа — мамины. Наверное, Варе передалось больше папиных генов. Мама собрала грязные тарелки и налила всем чай. На работе всё в порядке, как обычно поинтересовался папа. Если маме не давало покоя Варина личная жизнь, то папа больше волновала Варина карьера. Он давно пытался задействовать все свои связи, чтобы трудоустроить дочь. Варя от помощи в трудоустройстве отказывалась. Помощь предполагала, что Варя должна стараться не подвести людей, которые за неё ходатайствовали. А чрезмерно выкладываться на работе в Вариной планы не входило. Когда Антон на ней женится, она вообще бросит работать, родит ребёнка и будет наслаждаться свободной жизнью. «Только бы женился!» — не вовремя кольнула противная мысль. Впрочем, противные мысли редко посещают вовремя. «Этот год продержимся!» — заверила Варя. — Если что-то пойдёт не так, сразу скажи. — Обязательно. — А что, сейчас с трудоустройством проблем нет? — заинтересовалась Варя. — Проблемы есть, но мы их постараемся преодолеть, — засмеялся папа. — Сейчас проблемы с кадрами, — усмехнулась мама и вздохнула. — Давайте не будем о неприятном. — Давайте, — поддержала Варя. Маме почаще бы не говорить о неприятном, когда лезет в Варину личную жизнь. Пасмурное утро сменилось ярким зимним днём. Когда Варя вышла на улицу, солнце слепило глаза. Варя пошла в сторону метро, но потом замедлила шаги, остановилась. Лизин дом был совсем рядом. Если бы у неё были ключи, она могла бы сейчас попытаться отыскать блокнот, который не нашла в Ласта. Ключей у вари не было. Ключи от Лизиной квартиры Антон прикрепил к своей связке. У Вари не было возможности сделать копию. Варя достала телефон, подумала, не позвонить ли Татьяне Павловне. Если кто-то и знает, как продвигается следствие, то только она. Власта -то лишний раз приставать к полицейским не станет, Антон тем более. Варя постояла, сжимая телефон, и набрала Дарью. Дарья тоже может что-нибудь знать. Она в Лизина самоубийство не верит и утверждает, что мечтает, чтобы убийца оказался в тюрьме. В том, что Лизина соседка мечтает покарать убийцу, Варя сомневалась. Не настолько Даша и Лиза были близкими подругами. А вот в том, что Дарья любопытна и наблюдательна, оснований сомневаться не было. Не исключено, что она что-нибудь разузнала. «Я тебя ни от чего не отрываю?» — виновата спросила Варя. Солнце ярко освещало тянущийся вдоль тротуара сугроб. Варя отвернулась от слепящего снега. «Нет, что ты. Сижу одна, скучаю. А я к родителям заходила, решила тебе позвонить. Ты здесь, рядом, да?» — обрадовалась Дарья. «Может, зайдёшь?» «Наверное, ей действительно смертельно скучно. Другого объяснения для внезапной радости от встречи с полузнакомой Варей найти было трудно. Сейчас поднимусь. Варя сунула телефон в сумку, снова достала и набрала неизвестного Павла. Как и много раз до этого, набранный номер находился вне зоны действия сети. Варя отошла к краю сугроба, пропуская разбрасывающий мелкие камешки противогололёдных реагентов трактор, и вслед за трактором пошла к Лизиному дому. «Я пиццу заказала», — обрадовала Дарья, открыв Варе дверь. После маминых деликатесов есть пиццу Варе решительно не хотелось. «Здорово!» — улыбнулась Варя. Сегодня на Дарье был другой свитер, обтягивающий фигуру. «Очень похоже, что хозяйка донашивала дома старые вещи. Варе бы такое в голову не пришло. Старым вещам — место на помойке». «Как подхожу к вашему подъезду, так сердце сжимается», — пожаловалась Варя, вешая пуховик на вешалку. «Не могу привыкнуть, что Лизы больше нет. Я тоже. Светлая была женщина». Одна стена широкого коридора была занята книжным стеллажом. На нём пылились те же книги, которые можно найти в любой старой квартире. Почему хозяйки не хочется привести жильё в порядок? Сделать ремонт, купить современную мебель, денег нет или настроения, или и того, и другого? — Вы ещё не решили, что будете делать с квартирой? — Мы не думали об этом, — вздохнула Варя. — Для нас Лизина смерть — большой удар. Она для всех как родная была, и для Татьяны Павловны и для Власты. Антон давно с Лизой не жил, но всё равно мы все были одной семьёй. Дарья сочувственно покивала. — К тому же, ты говорила, Лиза завещание написала, — напомнила Варя. — Собиралась написать, — уточнила хозяйка. — Вам нужно сходить к нотариусу и всё выяснить. Если хочешь, я могу заняться вашим делом. «Как Татьяна Павловна решит, — отмахнулась Варя, — но я ей скажу, что к тебе можно обратиться». Право на наследство имел только Антон, но приплести свекровь получилось хорошо. Для некомпетентной в юридических вопросах Варе это выглядело естественно. Татьяна Павловна много Лизе помогала. «Я думала, она няня, только на похоронах поняла, что свекровь», — грустно сказала Дарья. Прозвенел дверной звонок. Дарья приняла у курьера пиццу, отправилась с коробками на кухню. Татьяна Павловна очень Лизу любила и Игорька любила. Мне вот так и не удалось его полюбить, честно призналась Варя, следуя за хозяйкой. Кухня была в плачевном состоянии. Старая плитка потрескалась, а кое-где вообще отвалилась. Я Татьяну Павловну в тот день видела. Дарья открыла коробки, разложила горячую пиццу на тарелке, включила чайник. «В какой день?» — не поняла Варя. Пицца пахла вкусно. Пожалуй, кусочек можно съесть. В понедельник, когда Лиза таблетки выпила, часов в двенадцать. Я утром по делам ездила, зашла домой перекусить перед тем, как на работу пойти. Я из подъезда выходила, а Татьяна Павловна вошла. В двенадцать часов Лиза дома быть не могло. В это время она была с Варей. По спине прополз холодок. Ту встречу с Лизой Варя мечтала забыть. Варя доела пиццу и поднялась. «Я тебя провожу», — предложила Дарья. «Пригуляюсь и заодно в магазин зайду». За окном было совсем темно. Варя помечтала, чтобы Антон уже оказался дома. Проводить выходные в одиночестве она отвыкла. «Павел приходил к Лиде», — рассказывал Денис. «Через пару дней после её смерти. Я ему сказал, что она умерла. Его это потрясло. «Потрясло», — согласилась Мария Давыдовна. Он в тот день ко мне зашел, рассказал. Меня это тоже потрясло. Ксения в разговоре не участвовала, но слушала внимательно. А еще через пару дней я видел, как он выходил из соседней квартиры. Квартира уже много лет пустует. Павел сказал, что ключи ему дала Лиза. Сказал, что осенью там жил, не хотел идти в армию. Ему не грозила армия, — удивилась Мария Давыдовна. Он студент, у него с учёбой всё в порядке. Вы могли не знать, так ли уж всё в порядке, — мягко заметила Ксения. Могла не знать, — пришлось согласиться хозяйке. Она недолго подумала. Я, конечно, за Пашей специально не следила. Иногда по многу дней его не видела. Летом я часто на лавочке около подъезда по вечерам сижу. И всех жильцов вижу. А зимой почти не выхожу из дома. Ксения меня избаловала. «Это моя работа», — улыбнулась Ксения. Осенью я тоже мало из квартиры выхожу. Но пару раз видела, как к Паше девушка приходила. Своим ключом дверь отпирала. Это осенью было. Однажды у меня ещё зонт сломался. Я его сложить не могла. Стояла около двери, мучилась. Девушка поднялась. Пашину дверь отперла и вошла, не поздоровалась. Невежливость подруги соседа-студента хозяйка не осудила, просто констатировала. А где-то сразу после этого, через несколько дней, на лестнице шум был, ругань. Но Пашиного голоса я не слышала. Незнакомые мужчина и женщина ругались. Недолго шумели. Когда я дверь отперла, выглянула, на лестнице уже никого не было. Я потом, когда Пашу увидела, спросила, не чужую ли жену он увёл. У нас на этаже одни старики вроде меня, скандалить некому. Он посмеялся, сказал, что чужих жен не уводил. А ссора-то так, ерунда, не стоит обращать внимания. Женщина потрогала лежавшие на столе очки. Нет, не думаю, что Лизу и Пашу специально убили, как будто кто-то свидетелей убирает. Такое для детективов хорошо. В жизни всё проще. Паша, когда про Лизу рассказывал, испуганным не выглядел. Злым был, возмущённым, но не испуганным. Я бы заметила. По молодым всё видно. Он часто к вам заходил?» — проявила интерес Ксения. «Нет, без дела совсем не заходил. Про Лизу рассказать пришёл. Больше я его не видела». Только когда участковый пришёл, узнала, что несчастье случилось. Могла бы до сих пор не знать. «А кто хозяин квартиры?» — поинтересовался Денис. «Ничего нового он от хозяйки больше не узнает, это ясно. Кто сдал Павлу квартиру?» «Ой», — махнула рукой женщина, «хозяева здесь уже лет десять не появлялись. Риэлтор квартирой занимается. Раньше каждые три месяца жильцы менялись. Только Паша два года жил. Телефон риэлтора у вас есть? Нет. Зачем мне? Я его и не видела ни разу. Участковый рассказал, как он погиб. Нужно уходить. Женщина умна. Если бы знала что-то полезное, сама бы сказала. Где авария случилась, Ксения лучше расскажет. Хозяйка от чего-то удивилась. Участковый пришел, когда Ксюша у меня была. Я могу показать место. Быстро кивнула Ксения и поднялась. Денису от чего-то показалось, что идти на место аварии ей не хочется. Спасибо вам, хозяйка снова тронула очки. За что? Не понял Денис. За неравнодушие. Она посмотрела на Дениса умными печальными глазами. Сейчас это редко встречается. Денис не был с ней согласен. Ему часто приходилось видеть жестокость, но и человека люби он встречал не реже. Он многое повидал за последний год. Выйдя из подъезда, Ксения опять пошла быстро, и ему пришлось попросить. «Не спешите так, у меня проблема со спиной». Она кивнула, молча пошла медленнее. Денис подумал, не предложить ли ей денег за потраченное время. Решил, что не стоит. Денег она не возьмёт, а обидеться может. Она привела его к забору промзоны. Молчек явнул на дорогу, вдоль которой тянулась пешеходная тропинка. Между проезжей частью и тропинкой ограждения не было, а сугробы у забора ещё больше сужали пространство для пешеходов. Место для несчастного случая получалось идеальное. «Соседи рассказали, где произошёл несчастный случай», — объяснила Ксения. «Я живу рядом». На Дениса она не смотрела, только на грязный асфальт дороги. «Здесь мало кто ездит». Только местные во дворы заезжают. И мало кто ходит. Собачники гуляют. «Не знаете, во сколько это случилось?» — спросил Денис. «Ранним вечером. Я в восемь здесь проходила. Уже никаких следов не было». По пустой дороге мимо медленно проехало такси. Притормозило перед поворотом. Вроде бы Павла машина сбила, которую из того двора угнали. Ксения кивнула в сторону ближайших домов. Угнали, сбили парня и бросили. «Соседи рассказали?» — быстро спросил Денис, пытаясь поймать её взгляд. Поймать взгляд не удалось. «Соседи. Может, правда, а может, домыслы. Познакомьте меня с этими соседями. Пожалуйста». С соседями разговаривал мой муж. «Он вам позвонит. Завтра. Сегодня он допоздна работает». Она поправила капюшон куртки, натянула перчатки и, наконец, посмотрела на Дениса. «Я пойду. Больше я ничего не знаю». «Спасибо», — вежливо сказал Денис. «До свидания». «До свидания». Она быстро перешла проезжую часть, свернула за угол трансформаторной будки. Денис медленно пошёл к дому. Место действительно было безлюдным. Пока не миновал промзону, мимо него не проехала ни одна машина и не прошел ни один пешеход. Удивительно, что промзона дожила до наших дней. Земля в пределах третьего кольца стоит дорого, давно должны были застроить. Дверь подъезда распахнулась, едва не ударив его по лбу. Вместе с Дашей из подъезда вышла незнакомая девушка. Та была одного роста с Дашей и даже немного на нее похожа, только моложе лет на десять. Денис посторонился, поздоровался. Как холодно! Даша втянула морозный воздух, поежилась. «Холодно!» — согласилась девушка и ласково сказала. «Не провожай меня, не мёрзни!» Даша передёрнула плечами и виновато кивнула. Денис открыл дверь и вместе с ней вошёл в подъезд. «Это Варя», — откинув капюшон, объяснила соседка. «Жена Антона, бывшего Лизиного мужа». «Вы дружите?» Денис вызвал лифт. Соседка неопределённо повела головой. Внезапно Денису стало неловко, жалко её. Показалось совсем нелепым, что Даша не пошла провожать девушку, потому что хочет остаться с ним. Едва ли это так. Он плохой психолог и может придумать то, чего на самом деле нет. Он нажал кнопку своего этажа и Дашиного, и на своём этаже торопливо выскочил. Он торопился напрасно. Даша его не позвала. Давление снизилось почти до нормы через полчаса. «Не делай из меня инвалидку», — проворчала мама, когда Власта снова потянулась к тонометру. Власта молча сунула мамину руку в манжету. «Но как?» «Нормально». Власта сняла манжету. «Ты завтракала? Хочешь что-нибудь приготовлю?» «Нет». «А ты? Ты голодная?» «Тоже нет». Власта отошла от маминой кровати, села в кресло. Кресло было очень старое. Лет десять назад папа отдал его реставрировать, хотя дешевле было купить современное, новое. Маленькая Власта любила читать в этом кресле, подогнув под себя ноги. Сейчас подгибать ноги не хотелось, Власта их вытянула. «Антон ходил к нотариусу?» Мама поправила подушку под головой. «Не знаю». «Думаю, что ходил». Его вопрос наследства волнует. Власта не хотела, чтобы это прозвучало осуждающе, но вышло именно так. Мы с папой мечтали, чтобы вы были друг для друга поддержкой. Ты считаешь, что я способна бросить Антона в трудную минуту? Время для ссор было неподходящее. Власта постаралась сбросить нарастающее раздражение, глядя на бледное мамино лицо. «Мам, ты же знаешь, я сделаю для Антона всё, что смогу. Но уверяю тебя... Он и сам в состоянии за себя постоять. Не внушай себе, что он беспомощный. Это не так. У него хорошая коммерческая интуиция. Он умеет налаживать контакты. Он не пропадёт без лизинных денег. Власта хотела сказать, что преодоление трудностей брату будет только полезно, но не стало. Слишком бледным было мамино лицо, чтобы говорить что-то подобное. Я утром звонила Косте Евсееву. Это парень из Мишиной группы, у которого мы с Лизой познакомились. Я помню Костю. Они с Мишей иногда за тобой заходили». Слушать про Костю маме едва ли было интересно, но Власта продолжала. Сказала ему, что Лиза умерла. Он так перепугался, что мне стало противно. «Наверное, боится, что я о нём полиции расскажу». хотя я не понимаю, чего бояться. Сказал, что сто лет Лизу не видел и знать о ней ничего не хочет. С полицией мало кому охота связываться. Это точно. Но не до такой же степени. Лиза когда-то ему нравилась. Антон у него её увёл. Прошло много лет. Мама опять поправила подушку. И всё-таки странная реакция, непонятная. От неприятностей всем хочется держаться подальше. И вспоминать о девушке, которая когда-то тебя бросила, не доставляет удовольствия. Ничего странного тут нет. Всё, что говорила мама, было правильно, но Власта опять почувствовала себя одинокой рядом с ней. Если Лиза действительно написала завещание, не представляю, кто это мог быть. Мне казалось, что я для неё самый близкий человек. Так и было. Поддакнула власта Я действительно делала для нее все, что могла. Собственные родители ей не очень-то помогали, только я. Это было правдой. Лизины родители, как и Антон, мечтали отдать Игорька в какое-нибудь соответствующее дорогое заведение. Мама опять говорила все правильно, и снова власте показалось, что с каждым маминым словом она становится еще более одинокой. Умерла молодая женщина. А всех, даже тех, кто относился к Лизе очень хорошо, больше волнует собственная судьба, чем эта нелепая смерть. И власту, если быть совсем честной, больше всего волнует собственная судьба. И в этом было что-то отвратительное и безнадёжное. Всё-таки я не понимаю, куда мог деться блокнот. Ты хорошо смотрела? Хорошо. Вообще-то, Власта не была уверена, что внимательно просмотрела все книжные шкафы. Книг у Лизы было много. «Только не вздумай сегодня туда ехать», — предостерегла Власта. «Тебе минимум сутки нужно полежать. Хотя бы сегодня». «Сегодня полежу. Ты езжай, Власта. Не трать выходной попусту. Отдыхай. А я посплю». Сидеть рядом с постелью никакой необходимости не было. Власта поставила рядом с маминой кроватью бутылку минералки, потребовала, чтобы мама немедленно позвонила, если давление повысится снова, и вышла на улицу. Снег и солнце напоминали о совсем недавнем счастливом прошлом. Несколько лет подряд они с Мишей ездили в Альпы кататься на лыжах. Власта большой любительницей катания не была, в основном наблюдала, как съезжает Миша, и пребывала в счастливой уверенности, что снег и солнце всегда будут дарить ей радость. Возвращаться в пустую квартиру не хотелось, но больше идти было некуда. Она дошла до припаркованной у соседнего дома машины и поехала домой. Стены в спальне были белые, и мебель тоже. Сначала Антон решил, что ничего лучше для спальни придумать невозможно, но потом, прижимая Елену к своему плечу, мнение изменил. Белизна напоминала больничную. Вообще-то Антон в больницах бывал всего несколько раз, и обстановку там помнил плохо, но впечатление больницы не оставляло. «Я случайно оказался в бассейне», — признался Антон, потёршись щекой о её волосы. «Чёрт знает, сколько времени не ходил, и вдруг захотелось». «Не иначе, как судьба свела», — улыбнулась Елена. «Не иначе». Он повернулся на бок, и заглянул ей в глаза. «Страшно подумать, что мог не пойти в бассейн и тебя не встретить». «Перестань». Она снова лениво улыбнулась. «Ты переигрываешь». «Я не играю, Лен», — прошептал Антон. «Ты правда как будто вернула меня к жизни. Можешь не верить, но это так». «Раньше ты не обращал на меня внимания». «Какая разница, что было раньше?» «Ты увидел меня и погиб?» — фыркнула Елена. Представь себе «да». Она закрыла глаза, снова открыла. Глаза у неё были небольшие и чуть раскосые. Раскосость ей шла, придавала лицу оригинальности. Без этого она была бы совсем заурядной. Твой тесть раньше заведовал чем-то в энергетике? Тести больше нет. Антон снова лёг на спину. Он умер. «Надо же, какая у меня хорошая память», — похвалила себя Елена. «Помню, что ты в своё время удачно женился». «Я женился неудачно», — отрезал Антон. «Я не видел жену уже несколько лет». «Она тебе изменила?» Елена положила голову ему на плечо. «Нет, неважно. Я не хочу об этом говорить». Елена погладила его по шее. Пальцы у неё были прохладные. «Моя жена недавно умерла», — зачем-то всё-таки признался он. Я узнала об этом только потому, что мама поддерживала с ней контакты. Хотя... Менты бы и без мамы сообщили. Всё, Лен, давай закроем тему. Давай поговорим о нас с тобой. «Жаль, что не могу предложить тебе остаться до утра», — промурлыкала она. «У меня вечером важная встреча». «Жаль», — соврал Антон. «Оставаться до утра ему решительно не хотелось. Отсутствие ночью объяснить Варе будет невозможно. «А как насчёт завтра?» — промурлыкал он. «Завтра тоже не смогу». «Жаль», — с облегчением посетовал Антон. Объяснить Варе, почему он отсутствует оба выходных дня, тоже было проблематично. Ему не нужны сложности с Варей. У него и без этого проблем достаточно. «Пойдём куда-нибудь пообедаем?» — предложил он, разглядывая висящую над кроватью картину. «Пойдём», — легко согласилась Елена. Большая картина была выдержана в светлых тонах, над белыми холмами, изображавшими не то снег, не то пустыню, сирело блеклое небо. В живописи Антон разбирался плохо, не исключал, что картина стоит дорого, но себе такое убожество ни за что бы не купил. Обедать Елена повела его в ближайший ресторан. От выпивки отказалась и к концу обеда сделалась задумчивой. Не исключено, что намеченная встреча была для неё действительно важной, и она начала мысленно к ней готовиться. Антон проводил её до квартиры, не снимая куртку, ласково поцеловал и ушёл. Она не стала его задерживать. вари дома не было. От этого сделалось непривычно, неуютно. Антон сварил кофе, с неохотой выпил, взял в руки планшет, посмотрел почту, отправил в спам ненужные рассылки, И тут, наконец, зашуршал дверной замок. «Где тебя носит?» — недовольно спросил он, выйдя в прихожую. «К родителям ездила», — улыбнулась Варя. «Ты давно пришёл?» «Давно», — соврал он. Варя повесила куртку в одежный шкаф. Антон, не дав ей переобуться, крепко её обнял. Худенькие Варены плечи контрастировали с округлыми лениными формами. Непохожесть обеих женщин возбуждала. «Я тебя очень люблю, Варька», — прошептал он. Слова вырвались сами, и он им удивился. Он сам самого начала собирался не говорить ей ничего такого, что она могла бы воспринять как обещание совместного будущего. Варя со счастливой улыбкой прижалась к нему, и от ласка доверчивого взгляда, и одновременно воспоминания о недавнем свидании Антона сделалось так хорошо и весело, как не было уже давно. Варя высвободилась из его рук, сняла сапожки. Антон снова её обнял и снова прошептал: "Я тебя очень люблю, Варя". Ему казалось, что он сказал правду. Избавиться от тягостной скуки не удавалось. Власта пропылесосила квартиру, запустила стиральную машину. Попробовала читать недавно скачанный новый детектив, но разговоры героев не увлекали, казались надуманными. Она отложила планшет, с тоской посмотрела на часы. Любимые, выполненные под стрину настенные часы, тихо и медленно отстукивая секунды, показывали, что вечер, несмотря на сгущающуюся темноту за окном, фактически даже ещё не начался. Власта не стала дожидаться вечера, схватила телефон и торопливо набрала Мишу. «Ты где?» — Власта заставила себя улыбнуться. «В Вене?» Её депрессия — это её проблема. Не стоит перекладывать их на Мишины плечи. Помочь ей он не может, а портить ему настроение незачем. «Угу. Сижу в кафе, смотрю на венцев». Миша засмеялся. «Знаешь, так себе город. Ничего особенного. Наш Питер лучше». Бог знает, какие слова она хотела бы слышать, но от его весёлого голоса накатила противная слабость. Миша говорил с ней так же, как говорил бы с любым хорошим знакомым. Она превращается для него в добрую давнюю приятельницу. «Ты меня любишь, Миша?» — тоскливо спросила власта. «Ну, конечно, Ластик. О, мне принесли заказ. Цены здесь. Кстати, как в Москве с ценами. Продукты дорожают, но не сильно. А больше я ничего не покупаю. Я ведь не могу тебе даже денег перевести. Мне хватает. Не беспокойся». Ладно, обедай. Не буду тебя отвлекать. Целую. Я тебя тоже. С депрессией нужно что-то делать. От разговора с Мишей стало только хуже. Я себя накручиваю, — постаралась пристыдить себя Власта. Я себя накручиваю, а обижаюсь на Мишу. Он не может клясться мне в любви с утра до вечера. Это было бы просто ненормально. Власта прошлась по уютной квартире, которую так любила. провела рукой по корешкам Мишиных книг. Книги муж покупал только по специальности, Власта в них ничего не понимала. Находиться в любимой квартире было тошно. Она торопливо оделась, выскочила за дверь, медленно спустилась вниз по лестнице. На улице было морозно, сугробы слабо искрились в свете жёлтых фонарей. Власта подошла к машине, села за руль, включила печку. Подумала, не позвонить ли кому-нибудь из подруг, пожаловаться на одиночество, позвать в кафе. Не стала доставать телефон, поехала к Лизиному дому. У власты хорошие подруги, они посочувствуют, потратят на неё вечер. Только от депрессии это не избавит, справляться придётся самой. В подъезде сидел консьерж. Власта вежливо поздоровалась, старик доброжелательно ответил и уткнулся в лежащую перед ним книгу. Любопытство у консьержа она не вызвала. Он много раз видел её вместе с Лизой. Интересно, он находился в подъезде, когда мама приходила сюда в день смерти Лизы? Мысль о том, что мама сюда в тот день приходила, была неприятной, лишней. У власти собственных неприятных мыслей на несколько человек хватит. В лифте из зеркала на неё посмотрело такое бледное лицо, что Власта отвернулась от отражения. Дверь в соседнюю квартиру была приоткрыта. Власта подошла к Лизиной двери, вставила ключ и увидела спускающегося по лестнице от мусоропровода Дениса. Власта молча повернула ключ, зло его выдернула и почувствовала, что по лицу потекли слёзы. Потекли обильно, сразу, как в детстве. «Добрый вечер». Денис подошёл к ней вплотную. «Добрый», — буркнула Власта, отворачиваясь. «Помните, я вам рассказывала про молодого человека, который приходил к Лизе? У него ещё были ключи от пустой квартиры». Власта полезла в сумку, нащупала упаковку бумажных носовых платков, вытерла лицо. «Помню». «Она что, похожа на склеротичку?» «Он погиб. Его сбила машина». От удивления... Власта повернулась к Денису и отступила назад. Отступать было некуда. Она уперлась спиной в дверь и прижалась к ней. Денис смотрел куда-то мимо неё, в стену. Разглядывать на стене было нечего. Летом в подъезде сделали ремонт, и сейчас стена была ровно покрыта голубой краской. Платок в руке был мокрый. Власта достала второй, вытерла нос и попросила. «Расскажите, пожалуйста, как сбила?» Он посмотрел на неё и снова уставился в стену. Рыдать при посторонних неприлично, и он пытался этого не замечать, как и положено воспитанному человеку. Власта вдохнула, открыла дверь в квартиру и пригласила. «Проходите».